Глава девятая. Нейра Бовил оказалась строгой женщиной средних лет с громким, почти мужским голосом, которым она отчитывала молодую бледную медсестричку. Так я мысленно окрестила работниц госпиталя. Когда Нейра закончила свою речь, и её подбородки перестали дрожать, она обратила взор суровых очей на меня. Эта женщина до боли напоминала вахтёршу из моего бывшего университета. «Так, это кто тут у нас?» сощурилась так, будто подозревала в краже номерка из гардеробной. «Меня зовут Аннис, а это мой брат Лик», — представила я нашу компанию. Женщина кивнула. «Нейт Лавис всё о вас рассказал. Я главная благая сестра этого госпиталя. Тут все мне подчиняются. На всякий случай предупрежу. Мои поручения исполняются чётко и беспрекословно. Даже то, что вы якобы магичка», — подчеркнула она едко. не даёт вам право задирать нос или своевольничать. А ещё белоручкам у нас не место. Если думаете бежать, то делайте это сразу». Похоже, суровую нейру здесь все боятся. Она чётко обозначила свои позиции. И, кажется, намерена спустить с меня три шкуры. Но разве я, прошедшая семь кругов ада на кафедре нормальной анатомии и пережившая экзаменационные муки, должна испугаться? То, что мы пришли сюда, уже говорит о серьёзных намерениях, уважаемые Нейра Бовил. Секретарь обмолвился, что главная сестра происходит из нищего дворянского рода, поэтому ей пришлось работать. Она, как и прочие женщины здесь, не училась лекарскому искусству, а просто исполняет предписания. «Так, для мальчишки тоже работёнка найдётся. Эй, Белла, тебе в помощь!» Она махнула одну из молодых сестёр, и та забрала с собой затравленно-оглядывающегося лика. «Держись, друг мой. После госпитальных ужасов ты с полным правом сможешь называть себя мужчиной», — шепнула я ему на прощание. «Сейчас мы направимся в крыло для самых маленьких. Надо будет покормить, переодеть, сменить постели и дать лекарства». Бовил описывала фронт работ, пока мы шли по длинному полутёмному коридору. Мимо прошаркала старушка с ведром и шваброй, а я вдруг ощутила резкий неприятный запах извести. Сначала ничего не поняла, но потом меня озарило. Они что, используют хлорную воду для дезинфекции? В этом мире уже знают о свойствах хлорноватистой кислоты? Возможно, всё не так плохо, как я думала поначалу. В подсобном помещении мне выдали передник и чепец благих сестёр. Волосы я заплела в косу и убрала под платье. «Порой к нам захаживают богатые и благородные женщины». Желая прослыть в обществе милосердными, они возятся с больными и берут с собой дочерей. Нейра Бовилл хмыкнула, показывая, что думает обо всём этом. Чаще всего это доброта на показ. Ведь всем известно, что девушка, которая проявляет внимание к чужим детям, станет хорошей матерью. Иногда это помогает отыскать достойных женихов. Я не благородная Нейра и не ищу жениха. Мне просто надо заработать немного денег. С губ женщины сорвался очередной саркастический смешок. Обычно молодые девушки, желая подзаработать, выбирают более простые способы. «Сомневаетесь в моих моральных качествах?» — спросила я с вызовом. «Ох, нет, милочка. Но чувствую, что зубки у тебя острые». Она покачала пальцем. «Смотри, не обломай». «Какая вредная тётка!» Захотелось ответить в её жетоне, но я лишь недовольно поджала губы. Ладно, моя цель — не поругаться. Придётся потерпеть, и кто знает, может быть, уже сегодня Бовил станет разговаривать со мной по-другому. Мы зашли в, с позволения сказать, палату, где в деревянных кроватках лежали малыши до года. Я насчитала двадцать, не меньше. Кто-то кряхтел, кто-то кашлял и хныкал, кто-то тихонько возился в пелёнках. Пожилая сестра складывала грязное бельё в таз. Меня она окинула заинтересованным взглядом, а после, подхватив свою ношу вышла за дверь. «Так», — Нейра Бовилл потерла крупные ладони. «Приступаем. Я буду их кормить, а ты переодевай меня меняй бельё у тех, у кого не успела сменить одель Потом выполним предписание лекарям, им всем нужна микстура от кашля». В ответ я недоверчиво посмотрела на неё. «Всем одинаковое лекарство». Что ж, я ещё посмотрю, что там за микстура. Что с этими детьми? И верны ли поставлены диагнозы? Едва мы приступили к делу, как Нейру Бовил куда-то позвали, и я осталась в палате одна. В отсутствие этой женщины даже дышать стало легче. Первым делом приоткрыла оконные створки, чтобы проветрить душное пропахшее детскими испражнениями помещение. На улице стояла солнечная безветренная погода, так что простудить маленьких пациентов я не боялась. Тут к хору детских всхлипов присоединился оглушительный крик. Один из малышей проснулся и тут же разразился громким плачем. Он сильно вспотел, и я поспешила его раскутать. Ребёнок оказался мальчиком и выглядел месяца на 3 четыре был худеньким, нервным и слабым. Чувствуя смутную тревогу, я осмотрела его и обнаружила, что ещё и окостенение родничков запаздывает. И кожа не совсем здоровая. А специфический запах пота добавил подозрений. Во время моих манипуляций мальчуган кричал так, что закладывала уши. Взяв ребёнка на руки, я присела на табурет и попыталась успокоить, но это не принесло результата. Зато в открытое окно проскользнул уголёк и сел возле моих ног. «Чем занимаешься, мряу?» — спросила лениво Зевнов. «Работаю, как видишь, этот ты, бездельник и воришка». Кот лишь фыркнул. «Чего этот детёныш так орёт?» «Его тревожат боли Я с жалостью погладила головку мальчика. Надо будет сообщить на Эри Бовил, лучше кому-то чином повыше. Ему нужно особое лечение». «А что насчёт магии?» «Напомню, что я пока с ней не разобралась. Я вообще не знаю, что делать и как с этими силами обращаться. Тем более не уверена, что такую проблему можно решить, лишь взмахнув волшебной палочкой или пробормотав набор слов». Больше всего я боялась навредить. Самое страшное — это увидеть, как из-за моего неосторожного вмешательства ребёнок закрывает глаза и перестаёт дышать. Просто кошмарный сон какой-то. Хотя бы попытайся, ну. Я не дам тебе перестараться. Помогу, так и быть. Нет, отстанет от меня. Сам говорил, что я могу угодить в тюрьму. Ну давай, давай. Ты что, трусиха? Уголёк всё подначивал меня, соблазнял, гипнотизировал своими колдовскими глазищами, потирался о лодыжке мордой, а потом прислонился тёплым боком к ноге и замурчал. Не знаю, почему поддалась, то ли сама внутренне этого хотела, то ли кот обладал даром внушения, но я положила ладонь на головку малыша и попробовала почувствовать в себе что-то, какое-то странное тепло, занимающееся в груди. Оно пульсировало в такт биению сердца и отдавалось уколами в ладони. Более слабыми, чем до этого. Чтобы полностью сосредоточиться на этом ощущении, я закрыла глаза и прогнала из головы лишние мысли. «Я думала о том, что хочу найти источник боли и окутать его ласковым теплом», — шептала слова утешения, пока крик не стал затихать. Все это время уголек терся о мои ноги и тарахтел, как трактор. Открыв глаза, я обнаружила, что малыш больше не плачет. Он удивлённо рассматривал меня огромными серыми глазами и тянул ручку к липцу. "Окна зачем раскупорила?" раздался оклик рыбовил, и я вздрогнула. "Детям нельзя охлаждаться. Здесь дышать невозможно, воздух должен циркулировать, тем более на дворе лето". Я поднялась, аккуратно прижимая к себе малыша. Больным нужно проветривание, чтобы в помещении не скапливалась зараза. «Откуда ты только взялась, такая умная?» Она бросилась к окну, но чуть не запнулась о собственные ноги. «А животина что здесь делает?» Бовилу уставилась на царственно сидящего на полу уголька. Её глаза медленно наливались кровью, но тот и бровью не повёл. «Это мой помощник». «Да неужели? И как он тебе помогает? Склянки подаёт? Или молоком детей кормит?» Уголёк — волшебный кот. пояснила я спокойно. Бовил цыкнула. «Вся эта магия не больше, чем ярмарочные фокусы. А настоящих магов по пальцам можно пересчитать. И они явно не залетают в наш госпиталь. Скажу Лавису, чтобы выгнал тебя. Мне здесь не нужны...» Зато ребёнок успокоился. Я указала на малыша в своих руках, и лицо Нейра удивлённо вытянулось. «Как ты его успокоила?» Он же постоянно кричит и беспокойно спит. Спросила уже тише. Детей часто осматривают лекари. Взгляните сами. Я аккуратно уложила мальчика в кроватку и подозвала на иру взмахом руки. Ну и что ты мне хочешь показать, чего я ещё не видела? Тон женщины вновь стал недоверчивым и ехидным. Но она всё же приблизилась и вместе со мной склонилась над ребёнком. Здесь же рахитное лицо. Я рассказала о признаках, которые смогла обнаружить. Возраст у него какой? «Где-то четыре с половиной месяца, может, пять?» «Точно не знаю. Его оставили под дверями местного приюта», — произнесла она, задумчиво разглядывая мальчишку. «Почему ты думаешь, что это именно рахит? Лекари могут выявить его только когда кости уже искривлены, а этот ещё слишком мелкий». Пришло время очередных невероятных историй, и я сделала глубокий вдох. В родной деревне я помогала одному очень опытному лекарю. Вот кое-чему и научилась. А плачет-то и нервничает он от боли. Я точно не знала, как мне удалось его унять. Мой дар напрямую влияет на мозг и не пропускает болевые импульсы или воздействует на что-то ещё. И хвостатый пройдоха тут явно не последнюю роль сыграл. Уголёк действительно помог мне. Наверное, сказала и живительная сила сосисок. Нейра Бовил выпрямилась. «Если ты придёшь к нашему главному лекарю и начнёшь умничать, он только посмеётся». «Пускай смеётся, но я с ним всё равно поговорю». В ответ она неодобрительно цокнула и велела продолжать работу. В четыре руки мы переодели и покормили других детишек. Некоторые из них выглядели почти как тот мальчик». Я не была сильно удивлена, потому что содержание, плохое питание и плохие условия у матери во время беременности здоровья детям не добавляют. Как писал один известный врач, бедные болеют от бедности, богатые — от присыщенности. Или как-то так. А сиротам во всех мирах тяжело. Нейра Бовилл некоторое время молчала, а потом спросила. «И как же этот твой лекарь?» Лечил арахитичных. «Ну, прежде всего нужны прогулки на воздухе и витамин D». «Иначе болезнь будет только прогрессировать», — сказала, укладывая очередного маленького пациента в кроватку. По выражению лица главной сестры стало ясно, что я слишком увлеклась. И для неё словосочетание витамин D — то же самое, что для меня ядерный синтез. Плошая, Шанечка, впредь так прокалываться нельзя. Так, надо подумать, что могли использовать во времена, когда мощных лекарств ещё не было. Когда не были открыты витамины. При этом средство должно быть доступным. «У вас есть рыбий жир?» — осенила меня. Бовил пожевала мясистые губы. Отродясь не было. Хотя слышала, что некоторые лекари советуют всем детям пить его. Но кто будет заботиться о приютских? С голоду не померли уже, спасибо, надо сказать. «Ну как же так? У вас микстура от кашля на все случаи жизни?» — возмутилась я. «Ой, запутала ты меня совсем!» Отмахнулась благая сестра и отвела взгляд. «Что лекари говорят, то и делаю». Подхватила на руки худенькую белокурую девочку и сказала. «Вот это совсем бледная. Ей ещё железо прописали. Наверное, в приютах они плохо питаются. У нас плохо питаются все, кто не имеет большого поместья, фабрик, мануфактуры дохода с них. Вот они-то жируют, а остальные что боги пошлют?» Когда я была маленькая, выдался очень неурожайный год. Произнесла Бойвилл тихо и печально. Тогда такой голод стоял. Помню, мы с сёстрами искали в полях пшеничные зёрнышки. И от истощения в обморок падало. Тогда столько народу померло, что тьма. В том числе моя мать и младшая сестрёнка. Сейчас ещё в хорошие времена живём. мне гневи богов своими словами, милочка. Против воли я ощутила, как задёргалась нижняя губа, а глаза защипала. Странно было видеть, как такая суровая женщина вдруг становится слабой от горьких воспоминаний. И тем не менее. Увиденного было достаточно, чтобы впечатлиться и утвердиться в своих намерениях. «Я хочу, нет, должна сделать для этого мира что-то полезное. Для этих бедных, архетичных, истощённых и анемичных детей». а это, возможно, лишь имея влияние и власть. Пока я, даже назвавшись магичкой, никто не звать меня никак. Работа продолжалась, я даже поспорила с Бовел, уговаривая её не спешить поить всех солодкой и дать мне стетоскоп, но та твёрдо стояла на своём. А потом отправила за чистыми пелёнками в подсобку, и когда я бегала, всё-таки успела влить лекарства в детей. К сожалению, главный лекарь так и не появился, и я не смогла с ним поговорить. А это был именно тот человек, который мог повлиять на происходящее в госпитале. Следующие пару часов я делала перевязки, украдкой применяя свой дар для успокоения плачущих детей. Порой даже замечала одобрительную ухмылку руководительницы. А заразу уголек то появлялся, то исчезал, как будто в воздухе растворялся. Я боялась делать что-то не так, поэтому тщательно контролировала себя и делала лишь то, что успела освоить. Магия пока была чем-то непонятным, как ядерная физика. Но кот-фамильяр успел обмолвиться, что магов часто ведёт интуиция. Ею я и пользовалась. За окнами стояла ночь, а я встала с рассветом и уже валилась с ног от усталости. Это был невероятно длинный день. Дорога до Фанвили, приключения в городе, госпиталь Благой Алоры. И у меня осталась неделя. Всего неделя до того, как я должна предстать предсветлые очи столичных магов. «Нейра Бовилла, а можно нескромный вопрос?» — спросила, снимая передник и шапочку. «Но чего ты от меня ещё хочешь?» Она закатила глаза, упала на табуретку и сделала большой глоток крепкого обжигающего чая. «В госпитале можно переночевать мне и моему брату. Сейчас это был вопрос первостепенной важности. Если откажут, я даже не знаю, что делать. Разве что спать на лавке, укрывшись газеткой». «Да, я и забыла, что у тебя нет ни Сорина на гостиницу. Можете устроиться в комнате отдыха для благих сестёр. Всё равно почти весь народ ночью по домам расходится. Расчёт получишь через несколько дней, когда будешь уходить. Ещё нашим работникам полагается питание два раза в день. Завтра можете посетить столовую». Я сердечно поблагодарила женщину и, окрылённая радостными новостями, побежала разыскивать Лика.